Глава седьмая. Анализирую, не анализирую, все равно выходит что-то странное. Ему почти 40, не красавец, ненавидит моего отца, сломал мою машину, назвал меня Фублей, ну и вишенка на торте, Вадим реально отбитый на голову. Только вот какого лешего при всем при этом в три часа ночи я думаю об этом придурке. Бред какой-то. Встаю с кровати, больше не желая считать овец, и иду на кухню. Включаю свет, и в очередной раз застаю спящую кошку на столе. Бесит. Как же меня бесит собственная бесхребетность. Не могу ее ни наказать, ни отучить от этого безобразия. Бесит, бесит, бесит. Хватаю Нюшу со стола и вместо того, чтобы надавать ей по заднице, усаживаюсь на стол, крепко прижав к себе засранку. И думаю я не о том, как отучить кошку от этой дурацкой привычки, а о двухметровой особе. Какая же я лживая лицемерка. Кого я обманываю? Ведь где-то там внутри, несмотря на абсурд ситуации в целом, мне это понравилось. Да, блин, понравилось. Более того, если бы не его последние слова, вполне вероятно, что я бы пустила его в дом. Может, он реально чем-то обладает, что-то сродни гипноза. А может, все логично и просто. За мной никогда и никто так не ухаживал. Хотя какие-то, к черту, ухаживания? Нет. Наверное, все же дело в другом. Просто таких мужчин, которые открыто говорят все как есть, я не встречала. Собственно, и не встречала тех, на кого не хотелось извергнуть содержимое своего желудка, а на него не хотелось ни разу. Никогда танцевали, никогда трогал за руку и даже когда нёс на руках, тоже не хотелось. В общем-то, можно было бы смело радоваться, ведь именно об этом я мечтала столько времени, чтобы было непротивно и комфортно. Только беда в том, что это совершенно неподходящий мне человек. Совершенно. Чтобы больше никогда так не делала Нюша. Иначе, иначе, да ничего я тебе не сделаю. Просто не делай так, пожалуйста. Поднимаю кошку над головой, а та, кроме хмурого и заспанного выражения мордочки в ответ, мне ничего не выдает. Да уж, а, собственно, что я хочу получить от кошки? Нехотя хотя поднимаюсь со стула, и, вопреки полному отсутствию сна, Снова ложусь в кровать, только уже вместе с Нюшей. Маялась я снова долго, мысленно просчитывая свои дальнейшие действия. И все же пришла к единственному выводу. Ничего начинать, а точнее продолжать, когда он появится, я не буду. А то, что он появится снова, в этом я не сомневаюсь ни на грамм. Так и заснула с четкой мыслью обрубить все сразу. Нормальные люди по воскресеньям отдыхают, а я с 7 утра работаю с Золушкой. Каждый отвлекается как может. Кто-то бухает, кто-то сексом занимается. А Лена вылизывает квартиру. Да, меня это успокаивает и в некотором смысле вдохновляет. Я вылизываю каждый участок квартиры, чтобы ни одна гребанная пылинка не осталась на убранном мной участке. Осознаю ли я, что это не норма? Безусловно, да. Я все понимаю и анализирую. Но на этом все. Я вновь продолжаю убирать с маниакальным желанием. Ровно в два часа дня на пороге моего дома появился курьер с маленькой коробочкой и впечатляющих размеров корзиной с фиолетовыми пионами. Да уж, эта корзина точно соответствует габаритам хозяина. В коробочке оказались ключи от машины и флакон неизвестной мне марки духов. А если быть точнее, марки здесь вообще не имеется. Есть только красивый флакон без единой надписи. Вот же наглец, ну кто дарит духи незнакомому человеку? Самонадеянный гад! В корзине с обалденными пионами, чего уж там надо признать очевидный факт, что цветы очень красивые, оказалось запакованное письмо. Первое, на что я обратила внимание, когда развернула бумагу, это его почерк. Назвать его красивым будет не совсем правильно. Он совершенный буковка к буковке, а какие завитушки? Обалдеть! Такому можно только позавидовать. Дорогая Елена, ф. Фееричная Михайловна. «Хотелось бы сказать с добрым утром, но уже день. Прости, что не сдержал слова, и машину доставили только сейчас. Тут я не виноват. Я подрезал всего лишь один провод, а у твоей развалюшки оказался ворох других проблем. Не волнуйся, все починили, и теперь твоя машина в полном порядке. Я больше не буду портить твои вещи, обещаю. Зафублю». Тоже прости, предлагаю это слово сделать нашим общим полуматерным. И когда нам что-то будет не нравиться, можно смело его выкрикивать. Я заеду за тобой ровно в 6. Не противься, пожалуйста. Завтра понедельник, а по проверенным источникам домой с работы ты возвращаешься поздно. Стало быть, начиная с завтрашнего дня, видеться мы будем не так много, как хотелось бы. Поэтому ты просто обязан надеть маленькое черное платье и пойти со мной на свидание. Как видишь, я иду на уступки и не зову к себе домой. Я буду джентльменом, обещаю. В коробке приготовлены духи специально для тебя. Я ночь не спал, искал твой аромат. Поверь, он твой, я в этом разбираюсь. Не стесняйся открыть флакон и наслаждаться дивным ароматом». Серо-буро-малиновых пионов не бывает. Если честно, я вообще до вчерашнего дня был уверен, что такого цвета не существует в природе. Но спасибо интернету, серо-буро-малиновый — это что-то среднее между сиреневым и фиолетовым. Так что, Леночка, получай пусть и неофициально зарегистрированные, но все же серо-буро-малиновые пионы. «Лен, пожалей мужика, я ведь уже не мальчик. Стенки моих сосудов не молодеют. Доведешь до инфаркта своим отказом». С того света приду и все равно достану. Кстати, цветочек внизу бумажули я нарисовал тебе сам. Хотя рисовать не умею. Ты просто обязана оценить мои старания. Все, кончаю. Елена Ф. Фатальная Михайловна. Жду нашей встречи как целовей лето, Ну или как больной с диареей туалета. Это очень сильно, если ты не поняла. Про туалет зря написал, но времени переписывать уже нет. Да и цветок такой не нарисую. Все, Леночка, до встречи. Твой без пары месяцев муж». Прочитав письмо, поймала себя на мысли, что улыбаюсь. Да это, черт возьми, приятно, правда, мало что решает. Я точно никуда не пойду. Мало того, предстану перед ним именно в таком внешнем виде, в каком нахожусь сейчас. Без единого грамма косметики, в серых спортивных штанах и белой футболке. На голове тоже та еще красота. Растрепанный пучок на самой макушке. Смотри и наслаждайся, будущий муж! Я не знаю, кой черт меня дернул взять флакон духов и открыть эту долбаную крышечку долбаную, потому что в этот аромат просто невозможно не влюбиться. Это что-то невероятное. Как же ловко играет этот гад, ну просто невозможно остаться равнодушной. Странно, что еще нет браслета на щиколотку, но ведь самый настоящий гад. Положила духи обратно в коробку и убрала подальше от своих глаз. Ну уж нет. Не куплюсь, хоть и приятно. На уборку после полученных презентов откровенно забила. Пока распределила цветы по вазам и приготовила на работу еду, настал час икс. Правда, как сказать, настать-то настал, но гад опоздал. И это бесит. Мало ли я была бы уже вся наготове, и совершенно не важно, что я лежу на диване, просматривая какое-то шоу. Сам факт, что он опаздывает, неимоверно бесит. Да уж, женщины действительно не знают, чего хотят. Когда раздался звонок в дверь, как и полагается, я не спешила поднимать свою пятую точку с дивана. А вот Нюша, как всегда в случае гостей, подняла свою распрекрасную белую попу и за считанные секунды скрылась в неизвестном направлении. Полагаю, что, как обычно, под кровать. «Эта дама трусливее меня в сто крат». Дверь открывала с таким равнодушным лицом, что самой стало стрёмно. «Привет, Елена, П... Медленно поднимает голову Вадим и застывает. «Ах да, уже не прекрасная. Получай, фашист, гранату!» «Звездец, я, кажется, кончил». «Чего?» «Того», — сглатывая, произносит Вадим, пристально вглядываясь в моё лицо. «Я тебе говорил вчера, что ты охрененная?» «Нет». «Говорю» охрененно охрененная! Так даже лучше, чем вчерашние локоны!» «Тянет ко мне свою лапу и пропускает между пальцев прядь моих растрепанных волос! Это вообще что такое?» «И без помады тебе гораздо лучше, да и целоваться так удобнее! Так, ладно, надо собраться! Ты меня не впустишь, типа?» «Типа нет! Я никуда с тобой не поеду, как ты понял!» «Да, я это и так знал! Было бы странно, если бы ты так быстро мне уступила! Я бы даже разочаровался!» Черт, подкинул тебе идею. Не бери в голову, все равно будет по-моему. Давай, Леночка, пропускай меня внутрь, а то мой сюрприз испортится». «С ума сойти. Просто непробиваемый мужик. Надо было его с маской на лице встречать. Ты меня вообще слышишь? Я серьезно, Вадим. Не буду скрывать, что мне понравились цветы, духи и даже в некотором смысле твое внимание. Но мы не подходим друг к другу». «Почему?» «Вполне серьезно интересуется он хмуря брови». А я только сейчас понимаю, что он действительно не собирался ни в какой ресторан. Одет дед, говоря, никак вчерашний грозный бизнесмен. Джинсы, белый джемпер и пальто на распашку. Я тебе противен. Вадим прерывает мои раздумья чрезмерно громким голосом, буквально свипляя при этом меня взглядом. Нет. Как ни странно, действительно нет, и даже соврать не смогла. Тогда что не так? Я не говорю признаться мне в любви до гроба на второй день знакомства. «Тебе 39 лет. Почти 40. Мне, на секундочку, 24. Говорю сразу, я не считаю тебя старым, но разница в возрасте весьма ощутима. Это неправильно. Разные взгляды на жизнь и да куча всего. К тому же ты какой-то маньячный». «Давай только не заливай про разницу во взглядах на жизнь и прочее. Мне не девяносто, не бойся, завтра не умру». «Зато послезавтра сможешь. Не хочу быть вдовой. И вообще...» Но ведь есть шанс, что ты, Леночка, умрёшь раньше меня. Да хоть сейчас ты можешь выйти на улицу, и какой-нибудь дебил собьёт тебя на машине. Да неужели? И кто будет этим дебилом? Я почти уверена, что это будешь ты. Я бы никогда не сбил тебя насмерть. Как ни в чем не бывало, произносит Вадим. Только так, чтобы ты что-то повредила, ну, максимум, руку или ногу, чтобы потом за тобой ухаживать. А вообще я шучу. Забыли. И вдруг на мгновение мне показалось, что он вполне серьезен. «Ты не шутишь. Ты только что вздумал реально меня сбить. Я это по твоим глазам видела». «Хватит нести херню. За кого ты меня принимаешь?» «Ты правда хочешь услышать ответ? Вадим, ты очень странный человек». «Господи, ну сломал я твою машину, чтобы появилась возможность поближе пообщаться. Я тебя хоть пальцем тронул? Нет. Так с чего ты тут херню устраиваешь сейчас?» Я не уйду, и. точка. сказал, что будешь моей женой значит, будешь. Либо сейчас приглашаешь меня к себе по доброй воле, либо пойдешь в ресторан в спортивках. Мне тогда же больше нравится. Ну. Секунд 10 я еще раздумываю, но все же приоткрываю дверь шире, пропуская скалу в квартиру: С этого бы и начала. Надо бы с матерью тебя срочно познакомить. Она тебя научит гостеприимству. Вадим не спешит заходить. Отходишь чуть вправо и берет большую подарочную коробку. Мать моя женщина, ну что за мужик такой? А там что? Краткий обзор квартиры сделаешь потом, но в ванную сразу покажи. Руки помыть? Нет, отлить. Ой, не делай такое лицо, я потом руки мою. Ну чего ты на меня так смотришь? Скидывая обувь, интересуется Вадим. Я не разрешаю людям писать в мою ванну. Расслабься, я собирался делать это в раковину. Тяжело с тобой, Елена. Шумно выдыхает Вадим. «Дай мне просто помыть руки, женщина, я собираюсь сейчас ужинать, но ну, не грязными же руками». Первая дверь слева. Так бы сразу и сказала. «Не скучай, Леночка, я быстро». Наглый, бесцеремонный мужик, которого становится слишком много в моей жизни. Хуже всего, что я совершенно не могу ничего контролировать. Вернулся он действительно быстро, так что я толком не успела очухаться, не говоря уже о том, чтобы посмотреть, что в коробке. «Да-да, мое любопытство не знает границ». Вадим ловко ставит коробку на комод, открывает крышку и принимается закатывать рукава джемпера. Блин, лапы у него просто огромные. И вены. Вены такие выраженные, как будто сейчас лопнут. «О чем ты так сладко думаешь, Леночка?» Поворачиваясь ко мне, интересуется Вадим. О варикозе. «У тебя варикоз? Я знаю хорошего флеболога. Мать к нему недавно водил». «У меня нет варикоза» раздраженно бросаю я. «А вот это мы сейчас и проверим». Вадим резко наклоняется вниз и берет меня за щиколотку. Держит не больно, но крепко. «Пусти мою ногу!» «Тихо! Мне нужно надеть подарок. Не истери!» Говорит он вполне сдержанно, аккуратно закатывает штанину и приподнимает ее вверх, оголяя мою ногу явно больше, чем надо для браслета, и тут же принимается надевать его на меня. «Красивый браслет для красивой ножки». Завороженно смотрю на свою щиколотку, на которой действительно красуется необыкновенной красоты браслет. И, кажется, там бриллианты. Тьфу! Лучше бы фианиты, ей-богу! Но я тут же забываю о браслете, как только рука Вадима медленно поднимается вверх, буквально лаская мою кожу. Когда я, наконец, мысленно собралась прекратить это безобразие, Вадим сам отстранился от меня с улыбкой на лице. «Давай ужинать». Я купил нам вкусняшку, знал же, что ресторана не будет». Из коробки ловким движением руки он достает всеми известное ведро с куриными жареными ножками.